«Пастор, мне неловко. Может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но...» «Вы что, были в свое время в гестапо?» «Ну, что же я могу вам сказать? Я был там». «Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паство не будет верить вам?» надо ли, кто сидел в гестапо. А если пастве шепнут, что пастора...» в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то вернувшихся, как вы, единицы из миллионов? Не очень-то паство поверит вам. Как вы тогда будете проповедовать свою правду? Разумеется. Если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу, чтобы это то ни было исправить в моем положении. И что тогда? Тогда опровергать это, опровергать сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать, умереть внутренне. Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь. Господь судит. Останусь так останусь. Ваша религия против самоубийства, потому-то я и не покончу с собой. Что вы будете делать, лишённые возможности проповедовать? Я буду верить, не проповедуя. А почему вы не видите для себя другого выхода? Трудиться вместе со всеми. Что значит трудиться? Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки хотя бы. Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только за тем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Но тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь сгореть там в крематории. Я лишь ставлю вопрос, а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение, так сказать, фокусировку вашей мысли вперед. Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим трудом. Труд духовный есть особо важный. Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви. Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы... Неправильно толковали самого человека. Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека. Мы не боимся правды жизни. Боитесь? Я показывал, как эти люди пытались приходить в церковь, и как церковь их отталкивала. Именно паство отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы. Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека. Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик? Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь. В ней есть и протяженность, и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем, как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди. Пастор, я оставлю вопрос, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы над схваткой, когда вы тоже в схватке? Это верно, я в схватке. Я действительно в войне, но я воюю с самой войной. Вы очень материалистически спорите. Я спорю с материалистом. Значит, вы можете воевать со мной моим оружием? Я вынужден это делать. Послушайте, во имя благо вашей паствы, мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей. Пастор, вы не предадите невинных.